Глава 24. В лаборатории стояла подозрительная тишина. Я дошел до кабинета и постучался. Стучаться меня научил как раз мой далекий предок, разработав телесную систему наказаний, прививая зачатки этикета. Я не люблю и никогда не любил, когда меня наказывают. Вид гоняющегося за мной ремня из сыромятной кожи, с огромной пряжкой. Очень быстро научил меня здороваться, говорить спасибо и стучаться перед тем, как вломиться в любую комнату этого жуткого, странного, но довольно притягательного места. На стук мне никто не ответил, и тогда я решился открыть дверь. Лазарев стоял спиной к двери и о чем-то сосредоточенно думал, уставившись в стеллаж с книгами. Ха-ха! кашлянул я, пытаясь привлечь к себе внимание. Григорий обернулся и кивнул на свободное кресло. Я послушно прошел в указанном направлении и сел поудобнее. «Что тебя привело в столь ранний час? Неужели решил сдать экзамен досрочно да и перейти к практике?» Он, наконец, отвернулся от книг и переключил внимание на меня. «Не совсем. Просто я решил уточнить пару моментов. Я не понимал настроения Гриши. Он всегда был спокоен и сосредоточен. Но сейчас я кожей ощущал тяжелую ауру, собирающуюся вокруг него, а сам предок выглядел крайне задумчиво». «Так уточняй», — сказал он сухо. «Что-то случилось?» — осторожно спросил я, хотя прекрасно понимаю, что случиться с призраком практически ничего не могло. «И да, и нет. Мне нужно вернуться обратно за грань. С моим присутствием здесь энергетический баланс начал постепенно меняться, и уже возникли некоторые, так сказать, последствия. Например, мне совершенно не понравилось начало разговора, Не сказать, что я был рад присутствию Гришки, но он уже стал неотъемлемой частью моей жизни. Например, разрушительный ураган в Китае или наводнение в Японии. Их просто не должно было быть, и отсюда незапланированные жертвы. Лазарев поморщился, вновь отворачиваясь от меня. — А ты уверен, что все это из-за твоего присутствия здесь? — нахмурился я. — Да, у меня состоялся интересный разговор с прекраснейшей... «С одной стороны, она вопит, чтобы я прямо сейчас уходил обратно, а с другой стороны, верещит, что цель моего пребывания здесь еще не достигнута. Такой вот экзистенциальный кризис», — добавил он задумчиво. «Здесь нет правильного ответа, и выбирать придется предпочтительный». «А как же мое обучение?» — спросил я, чувствуя подступающую панику. «Если бы еще месяц назад мне сказали, что предок отчаливает и не обещает вернуться», Я радовался бы как ребенок на Новый год, но сейчас радоваться не получалось. У меня только начало хоть что-то получаться. Я только захотел стать кем-то большим, чем просто сыном Александра Наумова. Хоть что-то узнать о магии и начать применять ее в конце концов. А тут такое... «Вот это и является дилеммой по сей день. Что делать и как быть?» — ответил Григорий задумчиво. Повернувшись, он внимательно на меня посмотрел — Будто искал какой-то подвох в моем таком простом вопросе. Но окончательное решение примется не сегодня и даже не завтра. Так что предлагаю тебе задать те вопросы, которые ты решил уточнить. Неужели ничего нельзя сделать? Я резко встал с кресла и начал наматывать круги по кабинету. Гвен почувствовал мое настроение и завыл в своей клетке. «Я еще ничего не умею. Я даже не умею накладывать простенький щит, чтобы меня в итоге не расплющило о ближайшую стену. Да я даже о распределении энергии по каналам ни черта не знаю. Еще и это практика летняя. Как я буду биться один на один с каким-нибудь драконом? Почему меня все бросают тогда, когда мне так необходима помощь?» Я перешел на шепот. «Почему-то возникло стойкое ощущение, что меня хотят в очередной раз бросить. Успокойся. Мы что-нибудь придумаем, не переживай». Пытался успокоить меня Лазарев, глядя в глаза. Я вдохнул поглубже, но успокоиться не получалось. Тем более я не хотел тебе об этом пока говорить. Что, решил не заморачиваться на объяснение и просто меня покинуть, не предупредив? «Нет, до конца этого учебного года я точно буду здесь. Да прекрати ты злиться!» Гриша повысил голос, но раздраженным не выглядел. Видимо, таким образом он пытался до меня достучаться. Всегда есть вариант, что прирежут какого-нибудь сильного темного раньше срока. Тогда баланс восстановится и все будет как обычно. А учитывая, что почти всех оставшихся после меня темных уничтожили, этот шанс не так уж и мал. Так уж получилось, что когда сильный темный маг перебирается из потустороннего мира в этот, то он притаскивает с собой на буксире большое количество чуждой для этого мира энергии. А здесь и так эманации тьмы и энергии смерти до звезды. Тёмных-то почти не осталось, чтобы черпать из этого источника. Начинается дисбаланс. Грань сама пытается это уравновесить. Как может, так и уравновешивает. Добавил он задумчиво и сразу же продолжил. Поэтому при длительном пребывании в одном из миров, если ты не возражаешь, я буду их так называть... «Начинают случаться непредвиденные последствия, о которых мы предполагали, но не думали, что это произойдет так скоро. Это похоже на закон двух сообщающихся сосудов. Нам плевать на разрушение в этом мире. Беда в том, что когда я вернусь, перевес случится уже на другой стороне, и что тогда произойдет, не знает никто. Обычно такого не случалось». Темные крайне редко становились призраками. Сильные, темные, такие как Лазарева, никогда. И что же может произойти? спросил я почти автоматически. Скорее всего, в этом мире никто не сможет умереть, ответил Григорий и усмехнулся. И что в этом плохого? Ну как тебе сказать, протянул он. Представляешь, идет казнь какого-нибудь маньяка-педофила, но тот все никак не может умереть. Несправедливо? Еще как несправедливо. По прошествии некоторого времени все вернется на круги своя. Будут также случаться ураганы, наводнения, люди опять начнут умирать от обжорства, жадности, различных болезней, ну и просто от старости. Но что случится, пока этого не произойдет? Мир погрязнет в безнаказанности, а бесмертие временное... Хм! Каламбурчик, однако. Редок хмыкнул, а затем продолжил. Так вот, временное бессмертие наложит свой отпечаток на людей. Они забудут, что значит жить, понимаешь? Они не будут готовы к смерти, а прекраснейшие они слишком терпелива. Когда произойдет равновесие, она может наломать дров, забрав сразу очень многих. Слишком многих, не дав людям очухаться и начать принимать определенные меры. А самое страшное, что на нее не может влиять вообще никто — «Потому что наша богиня может забрать даже богов. Абсолютно бессмертных существ не бывает». И он развел руками. «И поэтому ты не можешь остаться». Я немного успокоился, но тяжелый камень на сердце так и остался. К тому же меня внезапно посетило предчувствие беды. неявное, как надвигающаяся гроза. Вроде и солнце яркое, и небо голубое, не облачко. А запах озона уже ощущается». Мотнув головой, я отогнал это странное аморфное чувство. Но что со мной или моими близкими может случиться? Нет, это место не для меня. Тем более, там у меня тоже есть свои дела и обязанности. И, предупреждая твой вопрос, скажу сразу. Ответа на то, что ждет тебя в посмертии, ты не получишь. Никому из смертных нельзя знать, что творится за гранью. Даже потомственному некроманту. — резко ответил он на мой невысказанный вопрос, начиная перекладывать на столе какие-то книги и листы в только ему понятном порядке. «Хорошо, я все понял. Прекраснейшая собрала консилиум, чтобы решить, что делать дальше, потому что более необучаемого адепта она к своему ужасу еще ни разу не видела», — резюмировал я. «Да, примерно так. Так что ты хотел уточнить?» Гриша оторвался от перекладывания бумажек и посмотрел на меня. «Ну, во-первых... Как ощутить в себе силу распределить ее потоки и научиться ею управлять? Что для этого нужно? Вообще-то я не думал, что это будет для тебя какой-либо проблемой. Обычно у темных видения магических потоков и манипуляции ими происходит интуитивно на подсознательном уровне. Если не получается, а такое все же случается, правда крайне редко, то приходится прибегать к медитации. Вот, это второй вопрос. Что такое медитация? Я хочу услышать это от тебя, а не от преподавателя общей магии, которая понятия не имеет, как меня правильно дрессировать. Я смотрел на предка, у которого на лице сейчас читалось недоумение. Похоже, до него только сейчас дошло, в чем именно кроется моя проблема. Хотя до этого я неоднократно ему об этом говорил. «Я открою тебе страшную тайну. Медитация едина для всех людей. Вот только я никогда не прибегал к медитативным техникам, и поэтому знаю о них чисто теоретически». Лазарев задумался. «Да ты садись, чего носишься-то по кабинету?» Остановившись, я сразу сел обратно в кресло. «Скажем так, медитация помогает восстановить баланс между эмоциями и логикой. Сбалансированная работа обоих полушарий головного мозга приводит к большему успокоению и стимулирует высшую мозговую активность, отвечает за повышение уровня концентрации и внимания. Когда этот баланс достигнут... «Маг начинает видеть потоки своей силы, которые составляют внутренний и внешний резервы в организме. Именно внешний резерв позволяет магам являться магами. Этот резерв используется для преобразования силы или энергии для сотворения заклинаний. Пока все понятно?» «В теории, да». Я утвердительно кивнул, задумчиво проведя рукой по подбородку. «Пока мне кажется, что это что-то из нейрофизиологии». «Фактически так оно и есть. Пока маг не сможет увидеть то количество силы, которым он обладает, он не станет полноценным магом. Я удивляюсь, почему вас этому не учат». Григорий нахмурился. «Я понял свою ошибку и приношу свои извинения. Если бы я знал, ты бы мне сказал о том, что понятия не имеешь о базовых вещах, дело пошло бы гораздо быстрее». «Да я же говорил...» Я развел руками и вздохнул. «Ты говорил не об этом!» «Подожди!» Я решил с ним не спорить. «Все равно императора древности не переубедить, если он считает, что прав. Что если Мак не имеет такого баланса и не умеет управлять своей силой, а только маленькими ее крохами, и считается, что он Мак очень слабый, то в итоге он может оказаться не таким уж и слабым?» «Я не исключаю такой возможности. Вот наглядный тому пример. Тебе с рождения говорят, что есть мясо — это невкусно. Ты никогда его не пробовал, и в конце концов ты начинаешь в это верить, и сам начинаешь всем доказывать, что это невкусно. Хотя ты это самое мясо так ни разу и не попробовал, ведь на протяжении всей жизни тебе этот постулат методично вбивали в голову. Так же и здесь. Если тебе постоянно все твердят, что ты маг слабый, то ты сам в это веришь и не хочешь искать дополнительные потоки энергии при условии, что ты вообще эти крохи ощущаешь, и можешь ими разумно манипулировать. Я задумался. Кажется, начинаю понимать, почему маги объективно сильнее на первом факультете. С ними просто занимались. С рождения до поступления в столичную школу магии. Медитация, изучение базовых заклинаний, родовые проклятия, история и тому подобное. Нанимали учителей, которые воспитывали детей правильно. Готовый материал, который нужно только отточить, и получится хороший маг. Совсем другая ситуация с ребятами со второго. Но кто бы занимался у них дома со своими чадами? Никто. Родителям о хлебе насущном надо думать, а ребёнка всё равно в 13 в школу заберут. Вот пускай учителя с ним и мучаются. Только вот в школе детей не очень хорошо учат. А может, и хорошо учат. Просто программа рассчитана на хотя бы минимальное знание основ. А если их нет? Так может, Егор не такой уж слабый маг? Может, он просто не умеет пользоваться своей силой? «Нужно это проверить». «Скажи, а как можно проверить, какой силой маг обладает?» Я провел пальцем по губам с зарождающимся интересом, глядя на предка. «Конечно. Любой менталист это сделает без проблем. Ты исключение». В глазах Григория плясали веселые огоньки. «Ты даже свои потоки не видишь. И что у тебя с рукой?» «Упал». Мне почему-то стало неловко от его взгляда. «Бывает». Пожал плечами призрак. «Ускорить процесс сращения нельзя?» — с надеждой спросил я, вспоминая, что это была первая причина, почему я спешил в катакомбы. «Тебе?» «Нет, нельзя. Если ты не в курсе, то практически все обычные зелья для Лазаревых просто вода, а специальные разработки канули вместе с нашей семьей в лету. Кстати, большинство убивающих, атакующих и калечащих заклинаний для тебя тоже пустой звук». «Есть преимущество быть Лазаревым, правда? Но это в том случае, если ты не выпадешь с балкона пятого этажа, или тебя не подловят и не размажжат голову банальным кирпичом. Вот тогда да, тогда туговато придется». Я не знал об этом. Хотелось выругаться и хитно поинтересоваться, до чего еще мои предки доэкспериментировались в своих попытках улучшить генофонд. Спрашивать я, естественно, ничего такого не стал, зато спросил о более насущном — «А почему тогда в больничном крыле мне помогли эликсиры, которые в меня вливала целительница?» «Ну, потому что есть только два эликсира, которые тебе помогут в случае чего, и они самые главные, по-моему. Это рассол от похмелья и обезболивающий эликсир». Гриша запрокинул голову и засмеялся. «Да экспериментировались, все таки буркнул я». «Не думал, что когда-нибудь соглашусь с твоим утверждением». Предок вздохнул. Есть преимущество в том, что твоя семья практически всегда стояла на вершине пищевой цепочки. Но именно это делало нас любимой мишенью для некоторых... М да, в общем, некоторых. Так что пришлось подстраховаться и сделать так, чтобы большинство ядов и проклятий на членов семьи не действовали. То, что вместе с ядами перестали работать другие зелья, всего лишь побочный эффект. Лазарев негромко засмеялся. Ага. Всего лишь подумаешь, какие мелочи. Все это было закреплено на генетическом уровне, чтобы не было утеряно потомками. Но возможно, что где-то мы все-таки немножко перестраховались. Весело. Мне в отличие от Григория смеяться совершенно не хотелось. Ну что поделать? Гриша развел руками. Кстати, наука весьма продвинулась вперед, так что рекомендую попробовать лечиться в случае чего синтетиками или как они правильно называются. Мы невосприимчивость в большинстве своем к растительным компонентам закрепляли. Казимир вроде говорил, что тот же аспирин ему прекрасно помогал. «О да, для Казимира аспирин это было очень актуально». Буквально выплюнул я, а Григорий внезапно нахмурился, что-то обдумывая. «Ладно, последний вопрос, и я пойду на медитацию. В этой библиотеке есть что-то про родовые проклятия?» «Родовые проклятия?» «От кого ты защищаться вздумал?» Лазарев все еще хмурился. «Ты же знаешь, что защиты от родовых проклятий нет, даже для темных. Я имею в виду от вновь созданных. От тех, которые были неизвестны семье в то время, когда писались книги, представленные здесь». «Да ни от кого мне не надо защищаться. Просто для расширения кругозора», — быстро ответил я. «Для расширения кругозора Камасутру читают, а это не настольная книга». «Но полезное, да, полезное». Он хмыкнул и подлетел к стеллажам, начав задумчиво рассматривать книги. Потом повернулся ко мне и ткнул пальцем в один из старинных вариантов. «Вот, самое лучшее. Но могла сильно устареть. Хотя базовые понятия и изначальные родовые прописаны. На их основе создаются новые проклятия в большинстве случаев. Правда, некоторых родов уже при мне не было». Я встал, вытащил книгу, протер с нее пыль и направился к выходу. Обернувшись, я кивком попрощался с предком, надеясь, что это была не последняя наша встреча.